Вы не хотите принимать бой, командир? Помнится, когда мы рассматривали возможность противоборства наших броненосных крейсеров с русскими броненосцами типа Пересвет один на один, то пришли к выводу, что шансы у нас есть. И они достаточно высоки. Тем более, что он идет с океанского перехода, его комендоры наверняка не имеют достаточной практики, ведь для нормальных учебных стрельб он должен был бы расстрелять половину боезапаса, а русские на такое не пойдут никогда. Мы сейчас можем... Подождите, лейтенант, и успокойтесь. Шансы есть всегда. Вернее, были. Но не сейчас, когда мы сами подарили ему убойную дистанцию и минимум 30 минут под огнем его главного калибра. И где вы видите один на один... Приглядитесь к концевому транспорту. Видите как он раздваивается. Я понятия не имею, что делала сопровождающая ослябью Аврора у борта транспорта, но сейчас она от него отходит. Так что один против двух. А когда броненосец повыбьет нам артиллерию, ей останется только подбежать и пострелять нам в корму, чтобы сбавить прыти. А после этого нас догонит большой мальчик. Не забывайте, что «Адзума» последний крейсер из пяти во второй эскадре, которому стоит мериться силами со слябей в одиночку. Знаете, как о нас высказался адмирал Камимура после третьей чашечки саке в нашей кают-компании еще до войны? Самый неброненосный из всех броненосных крейсеров флота. Имеем мы хотя бы полные снарядные погреба и угольные ямы, тогда да. Пользуясь преимуществом в ходе и дальности огня, мы могли бы держаться от осляби на большом расстоянии, расстреливая его. Возможно, к исходу боекомплекта мы могли бы надеяться достичь десятка попаданий восьмидюймовками. Но сейчас... Помоги нам, Аматерасу, хоть унести ноги без больших неприятностей. А если вы собирались предложить торпедную атаку и таран разменяя броненосный крейсер на броненосец, то при всем соответствии этой идее Бусидо должен разочаровать вас. Это имеет смысл лишь в случае успеха такой атаки. Я же оцениваю наши шансы существенно ниже, чем 1 к 10. Так что закончим обсуждение, лейтенант. Угля осталось на 3 часа полным ходом. Потом придется перегружать из бортовых ям. Может снизим ход до экономичного? Совершенно не к месту прозвучал из переговорной трубы, идущей в машинное отделение, вопрос главного механика «Какой к демонам снизим ход и тира?» Фудзи и сжал в руке трубу амбашура так, что та немного сплющилась. «Наоборот, зажимайте клапана, и на эти три часа мне нужен не полный, а самый полный ход. За нами гонится русский броненосец-крейсер, и нам сейчас надо выжать из машин всё, а не экономить уголь. Начинайте таскать уголь из бортовых ям прямо сейчас». «А где мне взять людей, если все кочегары будут шуровать у тупок, а без этого полный ход нам не дать?» Хорошо, я пошлю в помощь людей из палубной команды и расчеты противоминной артиллерии. Но ради всех богов, как можно быстрее шевелитесь. От зума начал заваливаться в развороте, а ее артиллерия суматошно застучала выстрелами в сторону осляби. Попасть на циркуляции никто особо не надеялся, ну хоть попугать противника. Однако первый шестидюймовый снаряд русский броненосец получил именно в этот момент. Ответ артиллеристов о слябе лег перелетом, но хорошо по целику. Следующим выстрелом русский снаряд из погонной 6 дюймовки сбил флагшток и ушел за борт, не взорвавшись. Погреба «Осляби» были загружены теми самыми избыточно бронебойными боеприпасами, которые так яростно критиковал Руднев. После разворота японского крейсера все управление боем со стороны командиров кораблей обоих сторон Свелось к периодическим напоминаниям машинным отделениям, что надо выжить самый полный. Все остальное зависело от канониров. На мостике Адзумы резонно рассудили, что спасение корабля важнее покореженных газами от собственных выстрелов надстроек, и ввели в действие шестидюймовки кормовых казематов. И в следующие, самые опасные для нее 15 минут боя, японские артиллеристы сделали практически невозможное, добившись нескольких, весьма эффективных попаданий во слябю. В конце концов, они и спасли для Японии броненосный крейсер. Один из первых снарядов разорвался в носу русского корабля чуть-чуть повыше ватерлинии. Оконечности броненосца крейсера не несли брони. Защита при проектировании серии этих кораблей, чьим предназначением виделось океанское рейдерство, была принесена в жертву дальности и скорости. Поэтому пробоина вышла на заглядение, больше метров в диаметре и частично погруженная в воду. Учитывая, что ослябя уже разогнался до 16 с лишним узлов, больше после полукругосветки его машины до переборки и чистки котлов выдать не могли, да и днище изрядно обросло. Напор воды стал последовательно продавливать одну переборку за другой. Так второй раз за три дня повторилась одна и та же картина. Полностью боеспособный броненосец-крейсер должен был или резко сбрасывать ход, или рисковать катастрофой. При этом ситуация усугублялась не слишком хорошей остойчивостью кораблей этого типа. Поскольку японцы изначально старались бить по корпусу в носовой части Осляби, несколько их снарядов, выпущенных с превышением, разорвались в районе носовой башни, боевые рубки и переднего мостика. Не командовавший отрядом Верениус, не командир броненосца не знали о действии пикриновых снарядов и о том огромном облаке осколков, которое производится ими при взрыве. Из столицы информацию об этом передать Верениусу не удосужились, хотя в главном морском штабе рапорт Руднева на эту тему был получен несколько месяцев назад. И поскольку на отряде не озадачились проблемой блиндирования широких смотровых щелей боевых рубок, произошла трагедия. Командир броненосца погиб, а вице-адмирал Верениус был тяжело ранен. Среди штабных отряда и находившихся в рубке офицеров корабля тоже были серьезные потери. На какое-то время нормальное управление боем и флагманским броненосцем было утрачено, и, следуя последнему полученному приказу, ослябя шел прямо, полным ходом, все глубже садясь носом. К счастью, вызванный на мостик старший офицер Мартынов, до этого руководивший пожарными партиями на спардеке, хладнокровно оценил ситуацию и приказал снизить ход до малого, положив руль право на борт. Это давало японцу шанс оторваться» но вводило в действие кормовую башню русского броненосца. На Адзуме первый попавший до отворота русский 10-дюймовый снаряд, полого снижаясь, разворотил палубный настил и взорвался в левом бортовом кофердаме от удара вскос бронепалубы. Абсолютно безобидное попадание, ибо кофердамы и предназначались для защиты бортов корабля и недопущения больших затоплений при попаданиях. Но именно в этот момент оттуда шла перегрузка угля. Одномоментно погибло 8 моряков. Если на военном корабле есть неиспользуемое пространство, то его надо использовать. Во времена русско-японской войны пространство кофердамов обычно засыпали углем, игравшим роль резерва топлива. Правда резерва весьма трудно извлекаемого. Несколько попавших в японца 6-дюймовых снарядов никак не повлияли на его резвость. Зато отворот русского броненосца был встречен громовым бонзай. Однако, как показали дальнейшие события, бой был еще не окончен. Первый залп Осляпской кормовой башни закономерно лег довольно далеко от японца. Но вот второй... Кажется, боги сегодня на нашей стороне. Мы отрываемся. Радостно потирая руки, произнес Хига, наблюдая за отворотом о слябе. Как раз вовремя, а то мне доложили, что в погребах кормовой башни снарядов больше нет. Фудзи не успел напомнить своему лейтенанту русскую поговорку «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Они сделали это сами. После второго полного бортового залпа броненосца японский крейсер вздрогнул и, рыскнув на курсе, неожиданно завибрировал всем корпусом. Но именно это, чуть не ставшее для японцев роковым попадание, было на русских кораблях незамечено. Первым в рубке прочувствовал ситуацию командир корабля. Растолкав своих офицеров, он проорал в амбашур трубы, идущей в машинное отделение. «Итиро! Итиро! Демоны тебя побери! Доклад о повреждениях! Срочно!» «Старший механик убежал в румпельное отделение. Уточнять объем повреждений, господин капитан ранга, раздался голос младшего механика. Но что у нас погнуло вал левой машины, это я вам и сам могу сказать. Через пару минут отозвался и Стармех. Его порция новостей была еще хуже. Русский 10-дюймовый бронебойный снаряд вполне оправдал свое название. Попав точно в корму от Зумы, он пробил 89 миллиметровый броневой траверс, непонятно как продрался еще и сквозь скос бронепалубы, затем прошел на вылет сквозь румпельное отделение и взорвался в только что опустевшем погребе боезапаса кормовой башни. Проходивший под полом погреба вал левой машины испытал на себе всю ярость взрыва снаряда, детонировавшего прямо над ним, и теперь все 9500 тонн крейсера вибрировали в унисон с вращением левого винта. Хуже всего было тем, кто находился в машинном отделении. Им приходилось клацать зубами при каждом его обороте, то есть около ста раз в минуту. Сквозь пробоины медленно, но верно затапливалось румпельное отделение, так что вскоре руль пришлось поставить прямо, а рулевую машину выключить. Теперь от зума мог дать не более 16 узлов напрямой. Большая частота вращения поврежденного вала грозила разрушить биением его сальники. Маневренность крейсера с учетом поставленного прямо пера руля и необходимости осуществлять любой поворот, исключительно изменяя обороты правой и левой машин, тоже оставляли желать лучшего. К удивлению Фудзии, в дальнейшем русские повели себя весьма странно. Аврора, уже почти обогнавшая ослябю и который сам бог велел идти на добивание покалеченного японца, вдруг смирно и миролюбиво приняла в кильватор своего флагмана. Зато концевой транспорт, в котором сигнальчик опознал Лену, продолжал преследовать Адзуму еще час. Нагло пристроившись к левой раковине, русский недокрейсер с 40 кабельтов начал пристрелку из своих 120 миллиметровых орудий. Он даже успел добиться двух попаданий и сблизиться до 30 кабельтов, когда Фудзии это надоело. Адзума рыскнул на курсе, слегка повернулся к преследователю левым бортом, открыв ответный огонь из казематных 6-дюймовок. Но окончательно Лена отвернула только после того, как ей положили под нос пару чемоданов из носовой башни. Против такого аргумента не мог возражать даже сорвиголова Рейн. Неподдержанный Авророй лени могло хватить и одного попадания. Для возвращения в Хакадате. На Адзуме уже собирались начать сжечь в топках котлов палубный настил. Но после заката броненосному крейсеру встретился японский пароход, который и поделился с ним углем. Дальнейший путь русских кораблей до Владивостока проходил без приключений и встреч с противником. Лена, встретившая отряд для снабжения его углем и проводки по хорошо известным ее штурманам фарватером в минных полях, выполнила свою работу безукоризненно. Из книги Бориса Николаевича Мартынова «Ослябя. На войне 1904-1905 годов». Записки старшего офицера-броненосца. Библиотека морского сборника, 1907 год. Вероятность появления японских миноносцев в этих глухих местах была небольшой, но все же решили не рисковать. При подходе к Курилам, помимо 75-мм, зарядили 10- и 6-дюймовые орудия сегментными снарядами. Наш адмирал с подходом к Курилам начал заметно нервничать, когда только что установленная беспроволочная телеграфная связь со вспомогательным крейсером «Лена», который должен был снабдить нас углем и провести во Владивосток, внезапно прервалась. Мы уже начали думать на японцев, И когда показался дым со стороны Итурупа, собирались отвернуть на восток, но головной алмаз вовремя доложил, что видит трехтрубный пароход, который оказался Леной. Оказывается, у них поломался радиотелеграф, и ее командир решил ждать нас в точке рандеву у острова Итуруп. А если в тумане разменемся, то догнать нас в Корсакове. Но, к счастью, все обошлось благополучно. Легли в дрейф и начали принимать уголь с Лены, Командиры судов отряда, а также Рейн, были собраны у нас на Ослябе. Очень рады мы были новостям с Родины и российским газетам, которых мы не видели уже с полгода. Оказалось, что Владивостокский отряд устроил в это же время демонстрацию у Сангарского пролива с целью отвлечь японцев от нашего измотанного многомесячным крейсерством и переходом через три океана отряда. Во время погрузки угля починили радиотелеграф на Лене, машинные команды в это же время готовили изрядно износившиеся машины и котлы к последнему броску до Владивостока. К сожалению, состояние наших механизмов нельзя было назвать даже удовлетворительным. Машинам требовалась переборка и регулировка, постоянно текли все новые и новые трубки в холодильниках, и их приходилось глушить. На борту не было приборов определения солености котельной воды, и соленость эту приходилось определять на вкус. Но нет худо без добра, за время похода кочегары вполне обучились, и такого безобразия, как в Средиземном море, образование накипи и выход из строя котлов, благодаря даже столь примитивному, но постоянному контролю, больше не повторялось. Сделали все, что смогли в таких условиях, и была надежда, что «Ослябя» даст 16, а то и 16,5 узлов, хоть ненадолго. При проходе проливов было приказано держать пары на полный ход, но идти при этом только на 12 узлах. Старший механик возражал, при малой циркуляции воды в котлах идет интенсивное накипеобразование, но к его мнению адмирал и командир не прислушались. Нам повезло, дувший свежий ветер разогнал туман, обычно имевший место быть в проливе Фриза, между островами Уруп и Итуруп Курильской гряды в это время. Благодаря чему наш отряд, не сбавляя 12 узлового хода, благополучно прошел навигационно опасное место и продвигался к проливу Лаперуза. На рассвете 19 июля 1904 года вошли в пролив Лаперуза, ближе к Сахалину, дабы не быть замеченными с японского наблюдательного поста на мысе Соя. Шли к эльваторной колонной, алмаз в 20 кабельтовых впереди, слябя Аврора, Смоленск и замыкала строй Лена для охраны безоружного Смоленска от возможных атак миноносцев. Ветер почти стих, туман был полосами, временами накрапывал дождик. Видимость изменялась от 30 до 100 кабельтовых. Минут 10 пополудни с «Алмаза» сообщили о военном корабле, предположительно противника, который опознали как неитаку. Адмирал приказал объявить боевую тревогу и сближаться полным ходом с ним, а «Алмазу» отойти в тыл. Главное было не допустить этот японский крейсер до Смоленска. Конечно, с ней и так и вполне бы справилась и «Аврора», но она, к несчастью, имела поломку в машине, и потому приходилось отгонять всякую мелочь о слябии. Японец начал стремительно сближаться с нами, что было нелогично для легкого крейсера. Наконец, сигнальщики наши разглядели у него на носу башню, значит, это был вовсе не бронепалубный крейсер, а броненосный или даже броненосец типа «Сикисима» а с поломкой в машине у «Авроры» ни от того, ни от другого нам не уйти. Адмирал Верениус вдруг успокоился и ничуть не напоминал теперь нервничавшего последнюю неделю человека. Решив принять бой с вражеским кораблем, чтобы спасти поврежденную «Аврору», он спокойно стоял на мостике и рассматривал врага в подзорную трубу. Только лишь спросил стоявшего рядом командира корабля капитана первого ранга Михеева, почему «Ослябя» так медленно набирает ход. К сожалению, механики опять оказались не на высоте. Несмотря на предварительную команду, держать все котлы под парами и громадные клубы черного дыма, вырывающиеся из труб, ослябя начал заметно разгоняться только лишь через 12 минут после дачи команды «Самый полный вперед». Так как по этой команде одновременно включили вентиляторы наддува воздуха в кочегарке, боевые динамо-машины и пожарные насосы, то эти довольно мощные механизмы забрали на себя часть пары от котлов. Но мы понимали, что кочегары сейчас усиленно шуруют уголь в топках, и через какие-то 10 минут мы начнем ускоряться. Адмирал и командир стояли на крыле мостика и, разглядывая приближающегося нам навстречу японца, обменивались мнениями, кто же это есть. Скоро стало понятно, что это одиночный японский броненосный крейсер. С крыши ходовой рубки дальномерщики под командой Мичмана Полецкого начали давать дистанцию, но было еще слишком далеко, если не ошибаюсь, около 55 кабельтовых. Наш старший артиллерист, капитан второго ранга Генке, склонился над аппаратом Гейслера, система центральной передачи команд артиллерии на кораблях русского императорского флота, в готовности дать команду на открытие огня, хотя было еще рано. Проходя с носового мостика на кормовой, проверил готовность к бою малокалиберных орудий на навесной палубе. Все было как должно. Комендоры и прислуга у орудий в готовности открыть огонь, ящики со снарядами поданы и открыты, пожарные шланги раскатаны по палубе. На кормовом мостике мне открылась удивительная в своей хаотичности картина перестроения нашего отряда. Алмаз пытался на циркуляции занять место в кильватере «Авроры». Но явно промахивался. Аврора пыталась с правого борта обогнать Смоленск, но ей не хватало скорости. Лена, не обращая внимания на приказ охранять Смоленск, тоже начала набирать ход, словно собираясь поучаствовать в бою. Она стала обгонять транспорт с левого борта. Смоленск же, оказавшись между Леной и Авророй, не мог отвернуть в сторону и пришлось ему стопорить, чтобы увеличить дистанцию до осляби. К счастью, нам повезло, что расстояние было довольно большим, иначе любой шальной перелет от осляби мог отправить Смоленск с его взрывоопасным грузом на небеса. В это время командир кормовой 10-дюймовой башни Мичман Казмичев, вылезший на ее крышу, просил меня рассказать, что происходит прямо по курсу, так как ему не было видно. Я перебрался на крыло кормового мостика и стал комментировать события. Как раз в это время залпом разрядились сегментные снаряды, погонная 6-дюймовая и 10-дюймовые орудия носовой башни. Начали перестрелку, но сначала были перелеты. Потом, несмотря на накрытие, уже со второй минуты, никак не удавалось добиться прямого попадания. Примерно тогда же японец начал поворот и открыл по нам очень частый огонь левым бортом. Вскоре его крупный снаряд ударил в носовую часть нашего броненосца в районе водонепроницаемой переборки 20-го шпангоута на батарейной палубе, разрушив частично переборку и палубу, прилагающие каюты и образовав в борту громадную дыру. К счастью, ее не захлестывало водой. Начался пожар в шкиперской кладовой по левому борту, и все быстро затянуло дымом. Прислуга носовых малокалиберных орудий под руководством мичмана Бачманова быстро залила водой пожар, однако шкиперское имущество продолжало тлеть, и его приходилось затем периодически поливать. Теперь, наконец, по мере поворота проявился характерный профиль нашего противника, состоящий отдельно третьей трубой. Это был броненосный крейсер французской постройки от Зума. Как ни странно, огонь японцев на циркуляции был довольно точен с учетом дистанции в 3 мили, море буквально вскипело вокруг осляби, причем японские снаряды взрывались при соприкосновении с водой и потому засыпали броненосец осколками. Впрочем, попаданий при этом в нас было сравнительно немного. Снаряд крупного калибра, попавший в фок-мачту ниже боевого Марса, осколками, в том числе отраженными Марсом, повредил носовой дальномер, уложил на месте дальномерщиков Поранил командовавшего ими мичмана Полецкого и стоящих на крыле мостика двух сигнальщиков, но сама мачта устояла. Адмирал с командиром броненосца стояли около самой боевой рубки, и сноп осколков прошел мимо, хотя у Андрея Андреевича Верениуса воздушные волны сбило фуражку, после чего они перешли в боевую рубку, тем более что широкие смотровые щели способствовали хорошему обзору. Примерно в это же время крупный снаряд попал в 14 весельные катер у грот мачты, разрушил его и баркасы, а также вызвал небольшой пожар. Затем произошло еще одно попадание в носовую 10-дюймовую башню. Броня башни вполне выдержала взрыв, однако сноб осколков влетел в боевую рубку через смотровые щели и убил на месте нашего старшего артиллериста, штурмана лейтенанта Дьяченкова и рулевого квартирмейстера а отраженными осколками переломал оборудование. К счастью, рули машинный телеграф действовали, а штурвал удерживал раненый боцман и лейтенант Саблин. Послали за санитарами и младшим артиллеристом. Минный офицер Саблин сам ушел на перевязку после того, как боцман заменил его у штурвала. От зума тем временем уже почти закончила разворот и побежала от нас. Видимо, мы все-таки серьезно попали в нее, раз она так неожиданно поменяла свои намерения. Как мне потом рассказали, адмирал в рубке сказал, что будем догонять сколько сможем и ввести при этом анфиладный, то есть продольный огонь. Здесь мы в лучшем положении. У Адзумы в корму могут стрелять только две восьмидюймовки, но они не в состоянии пробить броневой травер со слями. Наша же пара 10-дюймовых орудий вполне может на такой дистанции пробить кормовой траверс отзумы, Так что если нам повезет, от зума сбавит ход, а вдвоем с Авророй есть шансы утопить японца, лишь бы к нему подмога не подоспела. Приказали поднять сигнал Авроре, вступить в кильватор слябе. Примерно через минуту крупный снаряд разорвался у основания гротмачты, разрушив окончательно стоящие там грибные суда и вызвав небольшой пожар трюмно пожарный дивизион под руководством трюмного механика Успенского бросился тушить его, однако через пару минут еще один снаряд разорвался среди матросов пожарного дивизиона, разметав их по палубе и окончательно разрушив катера. Успенский погиб, уцелевшие матросы унесли раненых на перевязку, а тем временем набирал силу, питаясь деревянными обломками. Я бросился к рострам и организовал тушение силами уцелевшей прислуги трехдюймовых орудий. Их доблестная работа осложнялась периодическими взрывами малокалиберных патронов, поданных к орудиям, раскиданных по палубе и теперь находящихся в огне. Но матросы работали молодецки, и пожар стал постепенно стихать. Неожиданно меня вызвали в боевую рубку сообщением, что командир и адмирал тяжело ранены и нужно принимать командование. Добежав до третьей дымовой трубы, я внезапно, воздушной волной в спину, был брошен вперед и, упав на палубу, разбил лицо. Однако сознание не потерял и, оглянувшись, увидел, что там, где я стоял до этого, командуя отушением пожара, в палубе зияет дыра, а матросов раскидало во все стороны. А еще говорят, что снаряд два раза в одно место не бьет. Как позже я узнал... Его осколки, вдобавок через вентиляционную шахту, проникли к средней машине и повредили ее. Один попал в подшипник, который теперь сильно грелся. Нужно было останавливать машину, чтобы выковырять осколок. Но так как на машинном телеграфе стоял самый полный вперед, а боевая рубка на вызовы не отвечала, мехи решили до последней возможности не стопорить машину, а подшипник охлаждать, поливая маслом. Подбежав к боевой рубке, я увидел, что левое крыло мостика превращено в руины прямым попаданием, а в рубке все забрызгано кровью и искорежено. Внутри лежали мертвые и отдельно раненые. Командир корабля был смертельно ранен в голову и бредил. Весь бледный адмирал наш без сознания сидел, прислонившись к броне в луже крови и зажимал руками рану на животе. Два санитара пытались разжать его руки, чтобы наложить повязку. Раненый в руки лейтенант Колокольцев и также раненый старший боцман у штурвала удерживали корабль на курсе. Штурвал каким-то чудом действовал. Почти одновременно со мной в рубку прибыл с перевязки старший минный офицер, лейтенант Саблин и рулевой кондуктор Прокюс. Кондуктор сменил на руле Колокольцева, который, однако, отказался уходить на перевязку. Правда, управлять огнем из боевой рубки он уже не мог, аппарат Гейслера был разбит окончательно. Переговорные трубы пробиты и скручены какими-то узлами. На месте, где раньше висел телефонный аппарат, теперь торчали только пучки проводов. Стали выносить раненых. Сначала пораженного несколькими осколками в спину Полецкого, он был без сознания и, очевидно, потерял много крови. В это же время в броненосец попал очередной восьмидюймовый снаряд в нос под левым клюзом, вскрыв своим взрывом изрядный кусок обшивки борта. И хотя пробоина была надводная, но буруном отхода ее весьма активно заливало. Корабль стал садиться носом, но огня не прекращал. Тут ослябя опять содрогнулся. Это было попадание восьмидюймового снаряда в переднюю броню верхнего носового каземата левого борта. Броня не была пробита, однако часть крепежных болтов была сорвана, и бронеплита сдвинулась. Я был контужен воздушной волной, однако быстро пришел в себя. Начался пожар, находившийся рядом с местом взрыва малярной кладовой, но его быстро потушили. Лейтенант Колокольцев отправился в носовой каземат узнать про повреждения. Дифферент меж тем нарастал, и из носовых отсеков поступали нерадостные доклады. Все устанавливаемые для предотвращения растекания воды щиты и подпоры вылетали от сотрясений при стрельбе нашей же 10-дюймовой башни. Остановились носовые водоотливные насосы, в отсеках ниже бронепалубы остались отрезанные водой люди. Необходимо было срочно заводить пластырь, но сделать это можно было лишь за стопорев. К тому же через уцелевшую переговорную трубу передали о необходимости остановки средней машины из-за осколков подшипники. От зуме, так и не сбавивший ход, повезло. Но дистанция еще было 35 кабельтовых, далековато, но вполне в пределах дальнобойности наших пушек, и я отдал приказ довернуть влево на 45 градусов, чтобы ввести в действие три 6 дюймовки правого борта и кормовую башню. По расчету выходило, что от зума будет на дальности нашего огня еще 10 или 15 минут, и стрельбой из всех 40 дюймовок есть еще шанс повредить ее. В 12.42 броненосец снизил скорость до 10 узлов, чтобы уменьшить напор воды через пробоины в носу, и начал медленно ворочать влево. Тут мы опять получили попадание, на этот раз снаряд на вылет пробил носовую трубу и разорвался около средней трубы, повредив и ее, но это был последний удар, полученный нашим броненосцем. Кормовая башня зумы внезапно прекратила огонь. Тогда мы считали, что все-таки ее подбили. Но по окончании войны от японцев стало известно, что у них просто кончились снаряды. Канонада всем бортом по удаляющемуся противнику не дала видимых результатов, за исключением сбитой с грот мачты. На дистанции 49 кабельтовых наши 6-дюймовые снаряды уже не долетали и пришлось прекратить огонь, так как стрелять на такой дистанции только лишь главным калибром с его малой скорострельностью – это напрасное выбрасывание боезапаса. К этому времени Аврора, выполняя последний сигнал Адмирала, встала в кильватор броненосцу. Алмаз благоразумно сопровождал отошедшие на безопасное расстояние Смоленск, а Лена, напротив, обогнав ослябию и не реагируя на флажные сигналы вернуться, погналась за отзумой. На что рассчитывал ее командир, мы так и не поняли. Шансов у вооруженного парохода в бою с броненосным крейсером никаких. Когда японец был еще виден на горизонте, слябе застопорил ход и занялся заведением пластыря и ремонтом машины. Аврора дрейфовала неподалеку. Так как у нас осколками перебила антенну радиотелеграфа, то семафором приказали Авроре по радио вернуть Лену. Она вернулась через два часа и сообщила, что от зума снизил ход до 7-8 узлов и имел дифферент на корму и крен на правый борт. Значит, мы их хорошенько достали. К вечеру пластырь был заведен, подгружен уголь, и мы потихоньку восьми узловым ходом пошли к Владивостоку. Пришедший в себя после операции адмирал одобрил это решение. Всю ночь трюмные и отправленные им на подмогу минеры откачивали воду из носовых отсеков. К утру уже смогли поднять носовую пробоину над ватерлинией, после чего ее изнутри заделали деревянными щитами. Погода благоприятствовала и наш отряд через двое суток благополучно добрался до острова Русский.